называет бога. Как меньшими и большими мерцая огнями млечный путь светло горит, меж ости мира мудрецов смущая. Так в недрах Марса звёздами увид из двух лучей слагался знак священный, который в рубежах квадрантов скрыт. Грани соприкасающихся квадрантов четвертей круга образуют знак креста. Здесь память победила разум бренный. Затем, что этот крест сверкал Христом, в красе ни с чем на свете не сравненный. Но взявший крест свой, чтоб идти с Христом, Легко простит мне упущенье речи, Узрев тот блеск, пылающий Христом. сиянием озарив и стволы плечи, Стремились пламена искря сильней При прохождении мимо и при встрече. Пламена, то есть души, воителей за веру, Они же сон огней и звезды. Так впрямь в кривь, то тише, то быстрей, подобные изменчивому рою, крупинки тел, короче и длинней, плывут в луче, секущем полосою, иной раз мрак, который, хоронясь, мы создаем искусную рукою. Как струны арф и скрипок, единясь, звенят отрадным гудом неразымно. Для тех, кому невнятно в звуках связь, Так в этих светах, блещущих взаимно, Песня вдоль креста столь дивная текла, Что я пленился, хоть не понял гимна. Что в нем звучит высокая хвала, Я понял, слыша, для побед воскресни, Но речь невнятной разуму была. Я так влюбился в голос этой песни, И так он мной всецело овладел, Что я вовек не ведал уст чудесней. Мне скажут, что язык мой слишком смел, И я принизил очи заревые, В которых всем мечтам моим предел, Но взвесивший, что в высоте живые Печати всех красот мощней царят, А там я к ним поздней воззрел впервые. Простит мне то, в чем я виниться рад, Чтоб быть прощенным и воздаст мне верой. Святой восторг отсюда не изъят За тем, что он все чище с каждой сферой. Очи зыревые, то есть глаза Беатричи. Живые печати всех красот предполагались разные толкования. Первое — небеса, второе — блаженные души, третье — глаза Беатричи. А там, то есть на Марсе. К ним, то есть к глазам Беатричи. На Марсе Данте, поглощенный видением креста, еще ни разу не взглянул на нее. Святой восторг от созерцания глаз Беатриче не изъят поэтом из его рассуждения, а подразумевается в нем. Песнь пятнадцатая Сочувственная воля истекая, Из праведной любви, как из дурной, И ненасытной истекает злая, Прервала пенья лиры неземной, Святые струны замеряя властно Настроенные вышней рукой. Возможно ли о благом просить напрасно Те сущности, которые, чтоб дать, Мне попросить, умолк ли так согласно? По праву должен без конца страдать,